Глава 13. Удачно получилось. «Хо-хо-хо!» — преувеличенно радостно рассмеялся маркиз Дибон. Его смех быстро привлек внимание толпы. «С каких это пор нищеброды из нижнего пояса могут посещать собрания аристократов высокого класса?» «Ну, у меня хватило влияния и денег, чтобы здесь оказаться», — быстро отреагировал я. И не обеднел вроде, так в чем проблема? «Проблема в том, что ты своим присутствием обманываешь людей здесь», — сурово посмотрел Маркиз. «Ты уйдешь сам или мне сообщить охране, что здесь есть мошенник?» «Хочешь сказать, что служба безопасности герцога Галая работает недостаточно хорошо, если мошенник смог получить место на данном мероприятии?» — спросил я с улыбкой, показывая свиток приглашения. После моих слов маркиз слегка побледнел, но быстро пришел в себя. — Не знаю, какие хитрости ты применил, чтобы обмануть уважаемых людей, но тебе здесь не место, — проговорил Дибон, стиснув зубы. — Так мне помочь тебе? — Я попал сюда сам, без чьей-либо помощи, и уйду сам. «Когда этого пожелаю!» Я спокойно посмотрел на него. «Но даже если я сейчас не хочу уходить, чтобы показать, что я не мошенник, задам тебе вопрос. На правой руке у тебя что?» «Это не твое дело!» Дибон постарался быть максимально суровым. «Лучше заткнись сам, пока у тебя есть эта возможность!» «Боишься?» — улыбнулся я. «Ты купил мой товар, и я знаю, у кого ты его купил. По щелчку пальца я могу перекрыть все твои каналы продаж». «Да как ты смеешь!» Парень одновременно и побледнел, и покраснел от злости. Окружающие меня барышни посмотрели на статус маркиза, а также на часы на правой руке, а затем на меня, всего такого уверенного в себе, молодого и еще более перспективного, чем ранее». Глазки их заблестели. Пусть сначала некоторые из них медленно отодвигались от меня, услышав обвинения в мой адрес, но теперь они резко приблизились. Однако они были менее быстрыми, чем те, кто сначала хотел разобраться в ситуации и имел достаточно силы и влияния, чтобы моя фигура не повлияла на их репутацию. Эти девушки и женщины не отходили далеко и приблизились ко мне быстрее остальных». «Одинокий граф из Нижнего Мира, ты уверен в своих силах?» — жестко спросил маркиз. «Ха-ха!» — рассмеялся я. «Если бы меня спросил кто-то повыше статусом, я бы подумал о своем положении, но кто-то вроде тебя не способен мне навредить». Некоторое время маркиз Дибон пребывал в шоке и не мог понять, что ему делать в сложившейся ситуации. «Объявить войну? Чисто технически он, конечно, может объявить войну независимому графству самостоятельно, но у меня много экономических связей с Эливерийским союзом порядка в целом. Я поставщик припасов для фронта, у меня зарегистрирована крупная компания в Оливерийской империи, также я все еще студент академии, а этот Дибон, насколько я понял, академию уже закончил». Это нельзя представить просто как личный конфликт. Его руководство по головке не погладит за такие выходки, и даже если бы у него был зеленый свет, с кем воевать? С торгашами, что официально арендуют магазины в различных городах ЭСП? Он даже не знает, в какой части света находится мое графство, а победа в дуэли ему вообще ничего не даст, даже если он выиграет. Более того, я могу не согласиться на пошаговый бой, едва он начнет призывать бойцов для боя в режиме реального времени, мой боевой аватар начнет действовать. Маркист то краснел, то бледнел, то зеленел, но тут сбоку от него образовался еще один тип. — Так, и что тут у вас происходит? — появился мужчина средних лет. Я не знал, кто это но одна из девушек рядом со мной прошептала, что это новое действующее лицо было целым маркизом третьего уровня. Как смеет простой граф неизвестно откуда оскорблять партнера Драконии Империи? Я как-то оскорблял его. Удивленно посмотрел я на мужчину, ни одного слова плохого не сказал, а я и не знал, что простой маркиз может быть партнером целой Империи. «Ты...» Маркиз моментально взбеленился. «Я вздерну тебя на ближайшем столбе!» «Слушай меня!» — я твердо посмотрел в глаза новому лицу и выпустил убийственную ауру. «Сможешь ли ты позволить себе последствия дипломатического скандала?» «С кем? С вшивым графством?» Маркиз был немного подавлен убийственным намерением, но сохранял дерзкое и снисходительное выражение лица. «С легкостью!» «Нет», — я покачал головой. «Как ты думаешь, какие последствия будут за оскорбление посла Центрального Союза Добра, а также за оскорбление дипломатического лица Эливерийской империи?» Оба маркиза передо мной изумились и заткнулись. Глаза барышень буквально воспламенились. Также заискрились глаза нескольких аристократов, которые до этого общались со мной и предварительно договорились о приватной встрече для обсуждения дел. Двое сжали губы и просто развернулись, чтобы уйти. Я не собирался тратить впустую время и задерживать их, Димону, по крайней мере, я могу отомстить и в будущем, а этот новенький, если не собирались вести какие-то дела совместно, он также косвенно пострадает. Я просто вернулся к общению с окружающими аристократами и собирался назначить несколько перспективных встреч. Не было бы счастья, да несчастье помогло». Если бы не эта внезапная вспышка агрессии маркизов, мне было бы не так просто привлечь внимание к собственной персоне, а сейчас желающих вести со мной дела было, хоть и добавляй. Эта небольшая сцена также не ускользнула от глаз герцога Галая, что позорило мне быстрее получить аудиенцию с ним. Когда мы обговорили детали сделки, герцог был буквально ошарашен объемами поставок, которые я у него запросил. С самой первой сделки я стал одним из крупнейших его клиентов, и я непрозрачно намекал, что объемы закупки могут увеличиться. Проблем с реализацией большого объема пищи у меня не было». Так как я был монополистом в торговле с зергами, я мог диктовать почти любые условия и с легкостью мог позволить себе выдать провизию в кредит в счет будущих поставок. Это было довольно удобно. Отдавая пищу первым, я давал своим клиентам возможность быстрее вырасти, а значит, ускорить добычу полезных ископаемых. Кинуть меня они не могли, так как от моих поставок зависело их выживание». Я уже неоднократно пользовался этим инструментом. На «Зеленом гиганте» сидели отнюдь не дураки. Командование ЗГ быстро пришло к выводу, что остальные планеты неким образом получили возможность связываться друг с другом, а также получили поддержку извне. Было несколько попыток, когда армии ЗГ концентрировались на какой-нибудь одной планете – В таких случаях для этой планеты предоставлялись массовые поставки провизии в кредит, а также я просил других королев-зергов усилить натиск на своих направлениях, что они сразу делали, так как все находились в одной лодке. Вместе с тем, герцог был очень рад нашему общению. Скорее всего, он думал, что ЦСД затевает новую войну, поэтому нуждается в провианте. Разубеждать его я не стал». Разболтавшись, он предложил мне в скором времени поучаствовать в атаке на новую планету во вселенной зергов. Вероятность попадания на хорошую планету была довольно низка, но любая такая планета позволяла получать солидные барыши. Так, между прочим, и была основана его продовольственная империя, из чего он не делал секрета. Ему повезло попасть на планету, которая была полна жизненной силы. Палящее светило еще не уничтожило растительность на ней, а атмосфера была достаточно плотной, чтобы усреднять температуру днем и ночью. Зерновые на этой планете прижились довольно хорошо, немногочисленные атаки других планет были быстро отбиты, где-то собственными силами герцога, а где-то и с помощью найма армии империи. Больше он таких выгодных планет не находил, но с завидным упорством открывал порталы во вселенную зергов. Следующее открытие было запланировано через неделю, и, естественно, я не отказался от такой халявы. На следующей неделе у меня было много интересных и выгодных встреч. Удалось договориться о поставках некоторых нужных мне материалов по довольно выгодной цене. Также я активно продвигал Terra Company с ее товарами – Пока еще Хаска была слишком молода для общения с представительными аристократами, но она с моей подачи начала окучивать представительную молодежь. Косметика Земли расходилась среди молодых девиц на ура. Конечно, лично у меня также были тайные встречи с некоторыми аристократками, и встречами этими обе стороны остались вполне довольны. Поэтому я слишком закрутился и не успел поговорить с Мирославой, но это дело нуждалось в особом контроле. Рано или поздно мне нужно было с ней пообщаться. Предварительно мои люди собрали исчерпывающее количество информации. Мирослава активно пользовалась своим статусом, чтобы получить в Terra Company дополнительные привилегии и скидки – А затем, используя уже имеющиеся скидки дистрибьютора, бонусы с маркетинг-плана и дополнительные скидки, девушка продавала товары Маркизу Дибону практически без наценки. Тут болваном не был, поэтому не реализовывал товары в местах, где было много дистрибьюторов Terra Company, которые могли настучать руководству компании, но продавал товары там, куда они еще не добрались. В частности... Он прибыл в «Драконию империю» именно с целью реализации товара. «Мирослава, я серьезно посмотрел на нее. Ты ничего не зарабатываешь на этих продажах, так еще и используешь скидки, фактически воруя деньги компании?» «Ворую?» — разозлилась та. «Ты назвал меня воровкой?» «Я не называл тебя воровкой, я просто обозначал, как выглядят твои действия со стороны». Я нахмурился. «Мне очень не нравилось, что вместо признания вины моя супруга решит раскрутить конфликт». «Раз ты не можешь сделать это сам, я делаю это вместо тебя», — безапелляционно заявила та. Потом ты скажешь мне спасибо. У маркиза Дибона много связей, в том числе и в центральной части КВВ. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Я просто потерял до речи. Уже по прошлому разу было понятно, что мне с ним не по пути. Зачем мне что-то для него делать? Если ему дать достаточно преимуществ, он простит тебя, и вы сможете наладить отношения. Невинно ответила девушка. «Он простит меня?» Это выражение просто не укладывалось у меня в голове. Я сжал кулаки, и мое убийственное намерение чуть не придавило Мирославу к земле. В ее глазах ясно читались страх и негодование. «А я его не должен простить?» «Значит так». Я отменю все скидки, которые у тебя есть, и пока ты не начнешь нормально вести бизнес, скидки не вернутся. Также я запрещаю тебе продавать товары дешевле, чем продают другие дистрибьюторы. А также я запрещаю тебе продавать что-либо по какой-либо цене маркизу Дибону». «Как ты можешь это делать?» Девушка покраснела от гнева. «Я так много старалась ради этой сделки, и ты все рушишь! Разве ты не позволяешь своим бабам самостоятельно вести дела? Почему ко мне другое отношение? Ты меня не любишь?» «Хам!» Я осекся и не сразу нашелся, что сказать. «Как что-то объяснить человеку, если он или она просто не понимают элементарных вещей?» если нормальные логические конструкты просто отсутствуют в ее голове. «Мирослава, они не используют мои деньги ради получения мифической выгоды, которая мне не нужна. Причем здесь вообще то, люблю я тебя или нет. Мы обсуждаем бизнес, а не отношения. Ты понимаешь? Ты столько денег им дал, как это они не используют твои деньги». Девушка стояла на своем. Я никому ничего не давал. То, что у них есть, они заработали сами в партнерстве со мной. Наоборот, их бизнес приносит мне много денег. Они твои подданные, они обязаны давать тебе деньги. По такой логике ты также моя подданная. Где мои деньги? Я твоя жена, едва ли не встречала Мирослава. «Хорошо. Я уже начинал закипать. Скоро они также станут моими женами. Давай теперь никто не будет делиться со мной доходами. Ты первая останешься с голой жопой, если я разорюсь. Все другие мои будущие жены либо много зарабатывают, либо мало тратят, либо все это вместе. А от тебя одни только убытки». «Ах!» Мирослава буквально разрыдалась, как только услышала эти слова. Я молча всаживал ногти себе в ладони. Утешать ее я не бросился, так как она действительно была не права, но и продолжать напирать не мог. Я еще раз хмуро посмотрел на нее, затем развернулся и вышел за дверь, громко ею хлопнув. Только из другой комнаты я перенесся обратно в драконью империю. Так или иначе, изменения вступили в силу, и я приставил специального поверенного, который должен был следить за сделками, которые заключала Мирослава. Вот только... та, не имея более возможности вести дела с Дебоном, не стала искать новых клиентов, а просто вела свою обычную роскошную жизнь на максимум, который я ей выделял, так еще и обвинила меня в любви к балалеткам. Я знаю, какая птичка на хвосте принесла новости. Мы разругались еще раз, и в последующие несколько дней зергам, как и дроидам, демонам, гарпиам и нескольким другим вражеским народом пришлось успокаивать мой гнев. Они были не очень довольны такому повороту событий, но выбора им и я не предоставил». После первых поставок провизии и фуража, зерги увеличили количество ресурсов, которые отдавали мне. Фабрики на Венере вошли в еще более стремительный производственный цикл, а это, в свою очередь, позволило мне выставить на продажу новые партии оружия и расходных материалов. Рабочих рядом с областью Монтани, а также в Караване становилось все больше, более того... Маркиз Стилсон и его товарищи за вполне умеренную плату могли зачаровывать предоставляемое мной оружие, даже фемини из Элеверийской империи подключилась. Заработная плата в высшем поясе была на десятки процентов ниже, чем в ядре КВВ, и даже быстрое распространение рабства не позволяло драконии империи снизить производственные издержки, даже наоборот. За рабами нужен был дорогостоящий контроль. Рабы с ошейниками были слишком тупы для сложного труда и медлительны. Рабы без ошейников были не менее медлительны, так еще и в любой момент могли взбунтоваться. Под пристальным взглядом надзирателей они лишь показывали имитацию бурной деятельности, но не все свои возможности и таланты. Мои же сотрудники со сдельной оплатой труда были максимально замотивированы и самостоятельно решали, с каким темпом им комфортно работать. Точно так же я просил организовать производство и у своих поставщиков. Стилсон и Фемини не были против, контролируя коллег, каждый на своей стороне. Драконья империя готовилась к войне, а свободная рука рынка добралась и сюда». Ввиду того, что империи срочно понадобилось большое количество оружия и расходных материалов, закупщики императорского двора пылесосили рынок в больших масштабах. Конечно, вовлеченные люди знали, где и кому занести, чтобы продать свой товар по нужной им цене, которая поднималась буквально с каждым днем. Эта торговая вакханалия не обошла стороной и меня». Сразу несколько аристократов изъявили желание закупиться оружием у меня, чтобы перепродать его императору по более высокой цене, Ну и меня ценой они также не обидели. Мне даже пришлось снизить поставки элеверийскому союзу порядка и протянуть за гребущую лапу собственные резервные запасы, пока шла жара, и вскоре до меня дошли новости о том, с кем собирается воевать драконья империя». Все оказалось до прозаичного просто. Всего полсотни лет назад, что для империи на КВВ было ничтожно малым временем, в драконии империи начали меняться нравы. Появилось много рабовладельцев и торговцев рабами. Из истории с Хаской видно, что сия незавидная участь не обошла стороной даже собственных граждан империи. В погоне за новыми рабами аристократы Д. и обрушивали силу своих армий на все новые и новые маленькие государства. Но вот несколько месяцев назад парочка королей-драконий империи вторглись в небольшое королевство первого уровня в высшем поясе, совсем недалеко от ядра КВВ. Кровь текла рекой, сотни миллиардов уже стали рабами или могут стать таковыми, но тут нашла коса на камень». Королевство оказалось наполовину вассальным другой человеческой империи. Те сначала затребовали освобождения земель и граждан королевства, а также немалых репараций. Это очень не понравилось императору драконий империи. Тогда противной империи была объявлена война, и это я удачно зашел со своими дешевыми товарами». Осталось только найти способ пихнуть немного оружия противоположной стороне и стричь бабосы с обеих империй.